Глава двадцать четвертая. Эпицентр. Перед тем, как выдвинуться к эпицентру, мы объединились в рейд. Я начал видеть здоровье своих соратников в своем интерфейсе, слева вверху, так что обзору это не мешало. Лошадей половина рейда призвала в свои артефакты, а у кого их не было, оставили животных в лагере. Уже на подходе к ним у меня вдруг охватило какое-то странное чувство тревоги, да и по остальным дружинникам видно было, что все они напряглись. Один князь оставался невозмутимым, будто каждый день бывает в таких местах. Чем ближе к туману мы подходили, тем хуже мне становилось. А когда вошли в него, я увидел первые здания, приземистые, невысокие каменные дома. У меня и вовсе начала болеть голова, но не сильно. К моему удивлению, здания выглядели вполне целыми. Кое-где были видны следы разрушения, но большая часть оставались такими же, как и 300 лет назад. Правда, видно было только часть из них. туман оказался достаточно густым, метров на 200-300 еще можно было что-то разглядеть, а вот дальше ничего. Что больше всего меня удивило, так это сохранившиеся автомобили на парковке и возле обочины. У многих были выбиты окна, спущены шины, да и грязи было на них предостаточно, но складывалось ощущение, что если прямо сейчас повернуть ключ зажигания, машина заведется и поедет без всяких проблем. Да и в целом внутри эпицентра все было таким же, как и 300 лет назад, Будто время здесь остановилось, даже асфальт оставался целым, если не считать повреждения от осколков и царапин от огромных когтей тварей. Первые минут 10 после захода в туман никто из нас не произнёс ни слова. Вместе с этим головная боль только усиливалась, и не только у меня. Некоторые дружинники начали пить лечебную воду, а князь дал отмашку хилам на использование навыка. Оба лекаря сделали короткий взмах посохами, и на меня тут же повесился бафф: снижение ищей в урона 10%. Только после этого я заметил, что здоровье у меня неполное. Вместе со всеми шмотками мой максимальный запас здоровья составлял 290 хитпоинтов, но за 10 минут в эпицентре здоровья снизилось до 270. Не критично, конечно, но неприятно. И это при том, что половина урона или даже чуть больше уходит в имбе. Неприятное местечко, занлон. Давай уйдём отсюда. Кстати, надо признать, что он почти не появлялся в моей голове во время путешествия. Даже странно. Ты дурак, мы только пришли. Что князь подумает? Он тогда меня к дочке и близко не подпустит. Да ну и фиг с ней. Что, других баб мало? Не умирать же теперь ради понтов. Никто и не собирается умирать. Кстати, на тебя хотел следующий потратить. Ладно, болтал, чертяка языкестый. Нехотя согласился со мной имба. Как думаешь, тут осталось что-то в зданиях? Решил я немного мысленно поболтать с самим собой. Ну не знаю, хочешь порнушку найти? Не, я бы хотел вкусного заварного кофе выпить и сигарет нормальных покурить. У князя неплохие, конечно, но мне кажется, что они стоят как весь наш лут. Ну не знаю, всё вокруг вроде бы выглядит целым. Может и найдём что-то. Эти слова меня немного обнад дёжили, хотя чувство тревоги не проходило. Мы продвигались внутрь эпицентра по асфальтированной дороге, осторожно обходя кучи обломков и мусора. Я словно попал в одну из книг про постапокалипсис: опустевший город, безмолвные здания, равнодушно смотревшие на нас пустыми глазницами окон, и неизвестная опасность, поджидающая на каждом шагу. Мы уже полностью вошли в зону тумана, даже позади нас уже не было видно просвета. Как бы не заблудиться тут? Ты как? спросил меня князь, который шёл рядом со мной. Не знаю, голова болит немного и чувство тревоги угнетает, ответил я. Это нормально. Правда, дальше будет ещё хуже. Но для этого у нас есть хилы. Ты главное не отходи далеко. Да я и не собирался. Какой у нас план дальше? Будем продвигаться к центру. Видишь, откуда жёлтое свечение исходит? А ага, я за дамбой, получается. Ты был здесь раньше? Удивлённо посмотрел на меня князь. Нет, не менее удивлённо ответил я. Тогда откуда знаешь, что там дамба? Так её же видно. Ты видишь? Очень интересно, задумался Игорь. А вы разве не видите? Метров на 50. Дальше всё скрыто туманом. Наверное, древний видит здесь по-другому. Может быть, пожал я плечами. Что ещё видишь? Твари какие-то есть? Здание уцелевший. Вон там комплекс зданий, но половина разрушена. Так, все слушаем сюда. Привлёк общее внимание князь. Идём в том направлении, осмотрим здание, а потом пойдём к центру. Дружинки немного изменили направление движения и пошли в сторону, куда я указывал. Там-то нас и ждал затаившийся врак. Из-за угла здания на нас выскочило сразу несколько тварей, и я даже немного растерялся, увидев их. Ожидал чего угодно, насмотревшись на местных мутантов: рогатые ящерицы, двухметровые пауки, даже ходячие куски камня меня так не удивляли, как эти твари. А всё дело в том, что они когда-то были людьми. Первым был монстр 12-го уровня, примерно моего роста, но намного упитанней. Человекоподобное тело, только с облезлой кожей, под которой были видны переплетения мышц. Голова вытянута вперёд на неестественно длинной шее, из рта торчит множество зубов в разном направлении и самых разных размеров. Самые длинные едва не доставали до глаз монстру. Из черепа в разные стороны торчало несколько наростов, похожих на рога, и тоже разных размеров. Ещё у твари мутировали конечности: руки превратились в нечто похожее на клинки, а ног было 5 штук. Правда, передвигался он только на двух, остальные были недоразвитыми и просто бесполезно болтались. За ним бежал похожий мутант, только немного крупнее и ещё более мускулисте. Его кожа больше напоминала костную ткань, а голова была непропорционально широкой. При этом рогов у мутанта не было, зато клыки были более аккуратными, больше всего напоминая медвежьи. Такие же мутировавшие руки, но только не совсем в клинки, скорее в копья с костяными и достаточно острыми зубьями. Один удар такого оставит рваное отверстие в теле, и не факт, что Хиллс сможет вылечить эту рану. За этими двумя бежало ещё дюжина подобных тварей с разной степенью изуродованности. Дружинники заметили их позже, чем я, но предупредить их не успел из-за нескольких секунд, потраченных на своё изумление, а затем начался бой. Я выстрелил первым, когда твари уже появились в зоне видимости всех остальных. Через секунду выстрелили лучники и маги, а воины создали перед ними стену из щитов, мечей и копий. Мой огненный шар снёс ближайшей тройке монстров всего 10% здоровья. Стрелы, попадая в разные части тела, сносили от 10 до 30% Огненные шары и молнии других магов отнимали у врагов процентов по 20, зато ранили сразу несколько противников, а через несколько секунд мутанты добрались до наших воинов и танков. Тут и начался замес. Полный строй простоял недолго. Монстры расталкивали людей и пытались прорваться через первую и единственную линию обороны. Били сильно, судя по быстро падающему здоровью воинов. Однако хилы не спали и быстро лечили наших, при этом иногда умудрялись накинуть на них и на меня баффы. На сильную урон увеличен на 20%, получаем урон снижен на 15%, восстановление здоровья увеличено на 5 единиц в секунду, восстановление маны увеличено на 10 единиц в секунду. Держим строй, отойти на два шага. Держим. Команда Волк-нязь. Сам он достал из инвентаря огромную секиру и стоял позади бойцов. Они ещё пару раз отступили, чтобы сохранить построение и не пустить твари к стрелкам и магам. Наш правый фланг начали продавливать. Два воина упали, но были еще живы. Князь занял их место, не давая мутантам атаковать сбоку. Я, как и остальные маги, забрался на ближайшую возвышенность. В моем случае это была старая машина, кажется, Лада Приора. Лучники обходились и без этого, стреляя по навесной траектории. Через несколько минут монстры начали умирать. Мне посыпался опыт. Судя по цифрам, он делился на весь рейд, и мне доставалось лишь пять процентов». За тот каждого убитого мутанта получено 500 единиц опыта, получено 950 единиц опыта, получено 700 единиц опыта. Так себе прокачка, если честно. Как по мне, гораздо легче убивать тех же кабанов или големов. В итоге за весь бой я получил лишь 1015 опыта. Зато в впечатлении было, будто я уровни 20 поднял. Я потратил всю свою ману, однако с новым шмотом и бафами она восстанавливалась достаточно быстро. Куда дольше досталось бойцам ближнего боя. 5 из 12 после схватки не могли сами подняться. Хил ещё несколько секунд над ними колдовали, прежде чем те пришли в себя. А затем наступил самый приятный момент сбор трофеев. Всё, что выпало из монстров, случайным образом распределялось между бойцами. Мне досталось несколько мутагенов. Судя по описанию системы, они нужны для крафта и алхимии. Также выпало 14 коинов, что было очень даже прилично. Я бы сказал, что это самая ценная награда. Даже за болотного жеنيца, который меня чуть не убил, дали раз в 20 меньше. Но куда больше мне понравился другой лут, такой родной и знакомый мне, как будто я просто ограбил ашан, случайно выбирая разные товары. Среди них был шампунь зарядный для телефона, две банки пива Жигулёвская, буханка хлеба, причём свежего, ножницы, пара шоколадок и наконец пачка сигарет Winston. Как ни странно, всё, даже хлеб, выглядели так, словно их только что доставили из супермаркета. Ты будто пьяного курьера нанял, ёпта, посмеялся надо мной имба. Ну, сигареты тут явно не лишние, сказал я, доставая пачку из инвентаря, прикурил потоком огня и глубоко вдохнул. Дышать в эпицентре и без того было сложно, но меня это не останавливало. Заметил, что и некоторые бойцы получили похожий лут и делились сигаретами друг с другом. «Так, бойцы, не расслабляться», – сказал князь. «На шум могут новые прибежать. Лекари, работаем активней. Две минуты отдыхаем и идем дальше». «Это и есть те самые элитные монстры из эпицентров?» – спросил я князя. «Что? Это? Нет, это обычный». Не все люди получили систему после её появления. Те, кто оказался под ударом, превратились в это. А кого тогда все так боятся в этих эпицентрах? Странно, древнего слышать такие вопросы. Здесь полно элитных монстров. В центре первого уровня, конечно, не так много и не таких сильных, но поверь, они очень опасные. Верю, ответил я, глядя на мёртвых мутантов. Артефактов, как я понимаю, нам ещё не выпало. Нет, хотя этот лут тоже ценный, на рынке за любую такую безделушку можно получить несколько сотен, а то и тысяч коинов. Мне вот что выпало, я видел такое скупщиков с ценой в пять тысяч. Князь достал из инвентаря обычный диодный светильник, в мое время он стоил от тысячи до двух тысяч рублей, а здесь электричества-то нет. И зачем оно, искренне удивился я. Их вроде на редкие ингредиенты разбирают, пожал плечами князь. Так, собираемся, идём дальше. Мы ещё не одной элитки не убили, так что не расслабляемся. Наш отряд выдвинулся дальше, но уйти далеко не успел. К нам с фланга приближалось ещё десятка 3 или 4 мутантов, видимо, услышавших звуки боя. Благо, бежали они не такой плотной толпой и добегали небольшими группами, с которыми справиться было легче. Но спустя минут 10 непрерывного боя стало ясно, что их гораздо больше, чем 3 десятка. Поток тварей был практически непрерывным, что сильно выматывало наших хилов и магов, да и воинам становилось всё тяжелее. "Отходим", крикнул Игорь, оценив обстановку на поле боя. "Нам не выстоять в открытой местности". Команда была очень своевременной, так как к нам уже почти со всех сторон неслись мутанты, отдалённо напоминающие людей, среди них ещё и более сильные попадались, выше 20-го уровня и за 2 м ростом. Один такой переросток имел кулаки не меньше, чем у моего засранца. Добравшись до воина со щитом, он одним ударом отбросил крепкого мужика в латах и принялся раскидывать других. Его убили лишь впятером, утыкая в пятером, копьями и стрелами. Тогда я и выпустил своего засранца, напугав ближайших магов, но таковать они его не стали, быстро поняв, что это союзник. К тому же остальные воины тоже использовали похожих питомцев, но выпускали их лишь на короткое время. Те не имели такой каменной брони, зато наносили намного больше урона, чем мой голем. От одного лучника была большая боевая кошка, что-то вроде рыси, только немного крупнее. У двух воинов были боевые собаки, больше напоминающие огромных волков. Засраньис при том, что его уровень был намного ниже уровня остальных питомцев, держался куда лучше, чем они. Зря я переживал за него и не выпустил с самого начала. Мы начали отступать к зданиям, которые тоже не внушали особой надежды. Раненных бойцов, которые не могли больше сражаться, забирали их ближайшие товарищи. Пятёрка бойцов по команде князя побежала в ближайшее здание на разведку. Они сигнал дадут или как мы поймём, что там безопасно? Уточнил я у князя. Вернётся один или двое, а может и все? А не млавот отправили? Уточнил я. Я тебе что, колдун какой-то? Где я тебе столько людей возьму? В идеале нужно целый рейд отправлять, но у нас силы ограничены. «Не ссы, они парни опытные, уже пару раз в эпицентрах бывали, так что вернутся». Но спустя пять минут они так и не вернулись. Мы успели вплотную подойти к стенам, прикрывая тем самым хотя бы тыл, но монстры не заканчивались, и их напор становился все сильнее. «Заходим», – скомандовал Игорь, направляясь к дверям. «Ну а разведка не вернулась», – возразил Иваночкин. «Причем здоровье разведчиков было в порядке, все они еще были живы». Нам тут не выжить. У нас уже трое раненых. Иди проверь, что там внутри. Инвиз используй, приказал ему князь. "Знаю", недовольно буркнул тот, и растворился в воздухе, при этом система подсвечивала его силуэт и шкалу здоровья, так как мы находились в одном рейде. "Заходим по двое, сначала маги, потом лучники. Но далеко не уходите, ждите, пока разведка вернётся", продолжал командовать князь. Я был ближе всех к входу и атаковать мутантов уже не мог. точнее мог, но это было опасно. Была высокая вероятность задеть союзников, поэтому я пошёл в здание почти сразу после Ивана. У входа ничего и никого не было, только длинный коридор с несколькими развилками. Где-то вдалеке послышался человеческий крик. Здоровье одного из разведчиков, что вошёл в первой пятёрке, резко ушло в ноль, и его имя из белого перекрасилось в бледно-серый. Через несколько секунд то же самое произошло и со вторым разведчиком. Я заколебался, не зная, что делать. Продолжить ждать остальных или побежать на помощь парням. После меня в здание зашло два полуживых мага. Обессиленные и обескровленные, они оперлись от стены и пытались прийти в себя. «Там кто-то кричал», – сообщил я им. В разумительного ответа от парней я не услышал. Они держались за голову и растерянно смотрели в пол перед собой. Видно было, что их давит аура эпицентра. Меня она тоже напрягала, но не так сильно. За парнями в здание вошёл засранец. Он потерял лишь 20% здоровья за весь бой, хотя лечить его было сложнее, чем людей. "Вернись назад, прикрывай вступление", приказал я. "Пиздец!" голка выргулся тот, но приказ выполнил. Затем в здание забежало ещё два мага. Они были потрёпаны ещё сильнее, но держались при этом лучше своих коллег. В соседней комнате послышался звук бьющегося стекла. Удивительно, но почти всё в этом здании было целым, пока мы в него не вошли. Я заглянул в комнату, которая оказалась чем-то вроде небольшого кабинета: стол, шкаф, диван и кофейный столик. Это вся мебель, что была внутри. В окно этого помещения пыталась забраться уродливое создание с четырьмя лишними руками, торчащими из груди и живота. Тварь порезалась о разбитое стекло, но её это не останавливало. Я бросил в него огненный шар, а затем добил потоком огня секунд за 10. Но вместо этого уродцы как на подошли двое других, а за ними была ещё целая толпа. "Парни, сюда", позвал я магов из коридора. Двое забежали ко мне, и мы быстро убили настырных мутантов, почти забравшихся внутрь, но за ними лезли другие. Тогда я с помощью одного из магов придвинул к окну шкаф, а затем и стол с диваном. Мебель вроде сдерживала монстров, но надолго ли? Тут из другой комнаты послышался звук бьющегося стекла, а со второго этажа донёсся новый панический крик, ещё один убитый. Осталось трое, в том числе Иван. Его мне не особо хотелось спасать, но те другие были неплохими парнями. Кстати, одним из них тот лучник, что отлично пел на гулянке в Скоротово. «Закройте другую комнату», – сказал я магом, а сам выбежал в коридор. Там уже было десять человек, в том числе князь. Его легко ранили, и он продолжал командовать обороной. Бойцы постепенно стягивались к входу и уже могли проводить ротацию. Один хил лечил трёх воинов, которые выглядели неважно. Князь отказался от лечения и приказал лечить остальных. Что там происходит? спросил он меня. Твари лезли через окна, мы их перекрыли. Отлично, нужно магов и стрелков на втором этаже разместить. Что там с разведкой? Не знаю, но трое уже погибли. Как только я это сказал, раздался ещё один предсмертный крик, и ещё одно имя потемнело. Наверху остались только тот лучник-певец и Ивановичкин. "Вижу", угрюмо буркнул князь. "Ладно, идём со мной. Остальные меняйтесь каждые 5 минут. Не пускайте твари внутрь. Вы четверо, перекройте все окна на первом этаже". Сверху послышался странный клёкот, как будто звук стартера автомобиля, который пытается запустить двигатель. Я хотел бы оставить князя у входа и в одиночку пойти спасать выживших, но он даже рот мне не дал открыть. Помолчи, я, кажется, догадываюсь, что там за тварь. Она боится огня. Используй поток, а я тебя прикрою. Я могу взять голема, снова начал я возражать. В обороне от него больше толку, а с тварью я справлюсь. У меня на счету уже четыре таких ублюдка. Зря я магов с разведкой не отправил. Мы начали подниматься по ступенькам на второй этаж, и в самом верху заметили пятно крови, а за ним кровавые следы. "Сюда!" крикнул кто-то из ближайшей комнаты. Мы тут же рванули на помощь и забежали в просторный конференц-зал. Большой продолговатый стол в центре, множество стульев, доска и кафедры у стены. Однако ни людей, ни твари в этой комнате не было. "Что за бесовщина?" буркнул князь, придерживая рану в боку. Я полностью повернулся к нему и хотел спросить, куда пойдём дальше, но тут заметил, что имя Ивана пропало из списка рейда. Не побледнело, как после смерти человека, а именно исчезло. Это означало, что он сам покинул рейд. Для чего он это сделал, я узнал буквально через секунду. Раздался глухой удар, и князь без сознания рухнул на пол. Над ним на пару мгновений проявился силуэт Ивана. Извини, друг, ничего личного. Просто хочу разобраться с одним ублюдком. Произнёс он и поднял на меня свой взгляд. В следующее мгновение он снова растворился в воздухе. Конец первой части. Читал Егор Федотов.